А книги. Когда мне было 17, я прочитал свою первую книгу по самопомощи. Я не помню её заголовка, но до сих пор помню одно упражнение из неё. Вначале представьте, что ваш младший я сидит перед вами, и у него есть проблема. Вам нужно поддержать это юное ваше я и дать совет, основанный на накопленном жизненном опыте. Когда вы находитесь как бы в стороне по отношению к своему юному я, этому я легче сформулировать свои страхи и желания, а также прийти к какому-то решению. Это упражнение может помочь вам справиться с некоторыми проблемами, которые живут в вас с детства. Эта книга построена на схожих идеях. Однако вместо того, чтобы просто фокусироваться на нашем юном я, мы обратимся к двум аспектам нашего ума: внутреннему ребёнку и внутреннему родителю. Мы рассмотрим, как примирить их друг с другом, чтобы они могли работать как команда. Этот концепт чем-то схож с терапией внутренних семейных систем, ВСС, в которой есть три основные группы – изгнанники, менеджеры и пожарники. Более подробно вы можете познакомиться с терапией ВСС, прочитав книгу Джея Уорли «Селф-терапия. Разбуди внутреннего ребенка». Информация, которую я делюсь здесь, основана на моем интуитивном знании, которым я пользуюсь сам. Вы можете адаптировать её любым способом под свою ситуацию. Но важнее всего то, что эта книга привносит в проблему осознанность. Без практики осознанности и понимания того, что мы не есть наш ум, мы можем попасть в плен своих эмоций и воспоминаний прошлого. Для меня осознанность означает просто концентрироваться на настоящем моменте, обращая внимание на свои мысли, эмоции и телесные переживания и осознавая их. Практиковать осознанность можно везде, даже когда вы обедаете. Осознанность – это психическое состояние, которого каждый может достичь при должной практике. Осознанность можно рассматривать и как некую форму медитации, но без ее формальностей, таких как сидение на подушке со скрещенными ногами и повторение особых мантр. Хотя я каждое утро сижу на подушке и занимаюсь формальной медитацией. Данная книга будет полезна каждому, кто пережил травмирующее или несчастливое детство. Если вы испытываете неудовлетворённое желание быть любимым своими родителями, если по отношению к ним вы испытываете некое цепенение, эта книга поможет вам найти мир в себе. Не имеет значения, умерли ваши родители или живы, если они не сделали чего-то для вас в прошлом. Вы можете научиться делать это себе сами. Из первой части книги вы узнаете, что отношение родитель-ребёнок Это отношение не только внешнее, они включают в себя отношение между внутренним ребёнком и внутренним родителем. Мы также рассмотрим дисбаланс этих двух аспектов и как он может на нас влиять. Во второй части книги мы будем работать с внутренним родителем, помогая ему расти и становиться лучшим родителем для нашего внутреннего ребёнка. И наконец, мы поможем нашему внутреннему ребёнку обнаружить свою глубоко спрятанную эмоциональную боль и излечить её. Вновь хочу подчеркнуть, что я являюсь тьютором в университете, и в данной книге я делюсь многими выводами, сделанными в результате своего взаимодействия со студентами и их родителями. В целях конфиденциальности я изменил имена людей, упомянутых в книге. Итак, давайте начнём с понимания сложных взаимоотношений между родителями и детьми, а также того, как эти взаимоотношения продолжают жить в головах тех и других.